Глава шестая «Совсем я тебя теперь не вижу!» гражина моя верная и по-прежнему одинокая подружка, поставила на стол банку с вареньем из еловых шишек. Судя по возбужденным, лихорадочным, блестящим глазам и порывистым, не всегда ловким движениям, ей хотелось обсудить вовсе не мое житье-бытье. «Ага, с инквизицией!» «Не забалуешь». Затеплила свечу и поневоле прислушалась. После рассказа Томаса мерещилось всякое, будто кто-то стоит под окном и дышит. «Влюбилась ты!» — в устах гражины это прозвучало как обвинение. «Скоро и вовсе в столицу переедешь, совсем нас бросишь!» Усмехнулась. Это вряд ли. Максимум в колзи переберусь. Ты только Линосу не говори, но я солидарна с отцом. Сидеть ему тут до самой смерти. Ему-то может, а тебе?» В голосе Гражины прорезалась лёгкая зависть. «Достопочтенная госпожа Дье!» Вылупилась на неё. «Ты чего? Перестань! Какая я тебе достопочтенная!» Формально из-за титула отца мне полагался титул учтивости, но для всех я по-прежнему Аурелия, в крайнем случае, госпожа Тамаска по матери. Будто все слепые не видят, как Юргас к тебе переменился. Уголки губ Кражины печально опустились. Отвернувшись, она сделала вид, будто заинтересовалась развешенными на просушку травами. При всех обнимает, на лошадь посадил, укрыл, чтобы его деточка не замёрзла. Сипла выдавила из себя изумлённое. Гражина! А потом от души рассмеялась. Право нашла чему завидовать. В наследнице Юргосу захотелось. Думаешь, он от большой любви? Разве только к себе. Ученица ему нужна, вот и обхаживает». «Хоть бы и так!» – насупилась подруга и хлюпнула носом. «Ко мне даже из корысти никто не ходит, а у тебя сразу двое. Я тоже хочу капельку счастья. Но, как не гадаю, вечно руна терпения выпадает. Надоел этот ноутис хуже горькой редьки». Высказавшись, она промолчала и настороженно поинтересовалась. «А насчет ученицы это правда?» Покаянно кивнула. «От подруги у меня секретов нет». «А как же Линос?» Забеспокоилась гражина позабыв о собственных бедах. «Он ведь светлейший, а ты под наказанием ходишь». «Они уже поссорились, думаю, не в последний раз». «Право, гражина взгерошила волосы на затылке. «Не знаю, как быть. По уму послать бы Юргаса со всеми его угрозами сдать линасу а молчу. И не только молчу, но все больше верю. Вот и с Томасом Линос бурчит, мол, Юргас все подстроил, а я верю. Незачем ему убивать. Его одно предположение оскорбило». «Уж я-то знаю, успела изучить его физиономию вдоль и поперёк». А светлейший, правда, извинился. Охочая до всяких сплетен грожина, навострила уши. «Нет, с ведьмой той долго беседовал, а к Юргосу не пошёл, и я не пошла. Потому как снова трусливо сбежала в малые ямки». Не хотела снова выбирать, на чью сторону встать. А ведь это только начало, Аля. Дальше только хуже. Надо либо отца выводить на светлую сторону, либо Лину сотолкать на тёмную. Знаешь, подперев голову ладонью, протянула Гражина. Кажись, якой чего ночью слышала? «Живу за околицей, дорога недалеко, так, будто лошадь ржала. Я даже вышла проверить, не ко мне ли». «Так», — впилась в подругу взглядом. «Мне не спалось», — словно издеваясь, та цедила слова в час по чайной ложке. с благовониями, голова разболелась, а ночь была ясная, ну ты знаешь». «Не знаю. Меня Вилкос чуть ли не на зорьке разбудил». «Вы вместе? Граня?» Покрутила пальцем у виска. «Совсем бедняжке плохо. Надо срочно ее с каким-нибудь мужиком познакомить. Главное, чтобы прошептунью молчала. Пусть лучше обычной ведьмой представится». Мужчины, они как прошептуньи услышат, сразу наутек бросаются. Но так вот, мне не спалось. Грожина правильно поняла намек, вернулась к прерванному рассказу. Хотя приглушенный блеск на дне голубых глаз намекал, она еще поинтересуется у некроманта причиной случайного приезда в нашу деревню. И овец считала, и нудную книжку по истории алхимии читала. Алхимии? Бедные мои глаза поползли на лоб. Где ты её достала? Купила. Решила повышать свой, э, -э культурный уровень. Вот, если мужчинам не нравятся красивые женщины, стану умной. Только вот пока... По секрету, шепотом призналась Гражина. «Пока не получается». Заверила. «Ты у нас красавица и обязательно выйдешь замуж». Потому как на ум я бы не надеялась. Гражина мне, конечно, подруга, но словом алхимия ей вряд ли поможет. «Спасибо». Грожина просияла так, словно я её уже сосватала и игриво полюбопытствовала. «А у тебя, случаем, холостых родственников нет?» Сострила. «Марюс Дье подойдёт?» Бывший придворный маг, оголтелый преступник. Сидит сейчас в замке Нев и отчаянно нуждается в женской ласке. И мгновенно нахмурилась, осеклась. «Что?» – Гражина заметила резкую перемену моего настроения. «Ничего». Уставившись на пламя свечи, вспомнила нервозность Юргаса, некого мальчишку, которого никто отродясь не видел, человека с фамильными чертами Дье. Да нет, не мог он сбежать. Замок Нев – это почти чертоги Чернобога, даже хуже. Оттуда никакой демон не вытащит. Да и если бы Мариус сбежал, давно бы подняли тревогу. Тогда кто? Кто хотел отомстить Юргосу? Ясно ведь, Томас пал случайной жертвой. Вся его вина, что он оказался честным малым, кинулся на поиски постояльца, застал его у моей калитки. Тот кинулся бежать к реке. Томас его догнал и получил три удара ножом в грудь. «Как ты сказала? Лошадь?» Мысленно прикинула. до да моего дома далековато, зато от постоялого двора близко. Только вот зачем привязывать лошадь в подлеске, если снял комнату? Не понимаю». «Вот!» Гражина виновато положила на стол нечто, завёрнутое в тряпицу. Следовало сержанту отдать, но я испугалась. Вдруг бы на меня подумали. Уставилась на тряпицу, словно на ядовитую змею. Быстрым движением дёрнула за края. Узел развязался, явив взору окровавленный нож. «И ты всё это время молчала?» Не в силах устоять вскочила. Меня трясло. Хотелось одновременно хлебнуть крепкой на и нестись со всех ног в колзий к Линосу. Потопившись, Гражина молчала. «Ты хоть понимаешь, это орудие преступления!» Дрожащим пальцем ткнула в нож. «Понимаю!» – упавшим голосом подтвердила подруга. Я его недалеча от дома в снегу нашла, и лошадь действительно кто-то в подлеске привязал. Там следы и ветки поломаны, и другие, человеческие, от реки тянутся. Всё, пошли!» Засуетилась в поисках верхней одежды. «Куда? А как же чай, варенье? Да и ночь на дворе!» Сначала к Линосу, потом к юргасу хотя лучше наоборот. Кинула оторопевшей подруге шапку, пальтишко потушила огонь. «Я к нему не пойду», – заортачилась подруга. «Это ты у нас бессмертная, а я боюсь», – огрызнулась. «Тогда сиди здесь и бойся дальше», – прихватила окровавленный нож и хлопнула дверью. Всё еще, злясь на грожину, силой впечатывала ноги в снег, безжалостно пинала сугробы. Вот ведь непроходимая дура, битых полчаса болтала всякой чепухе. Боится она. А убийцу она не боится? Может, он никак с Мариусом не связан, просто ведьм на дух не переносит. Когда остановилась, чтобы перевести дух, огляделась, поняла, что почти дошла до большой дороги и в попыхах забыла перчатки. Обернулась, глянула на мерцавшие позади огни и засунула руки в карманы. «Ничего, и без перчаток дойду. А кто тронет, у меня нож, сама я на взводе, лучше не подходи». «Хоть мне можете сказать, я не выдам, что происходит?» Швырнула окровавленный нож на стол и гаркнула на подавальщицу. «Пошла вон!» Прежде я себе таких вольностей не позволяла. Но сейчас на эмоциях. Йоргас удивленно поднял брови, но не одернул. Наоборот, на его лице мелькнуло нечто вроде удовлетворения. «В полумраке толком не разглядишь». Я добралась до Колзия глубокой ночью. Поразмыслив, решила не будить Линоса и завалилась к тому, кто точно не спал в этот час. Как я и думала, фонари у входа в трактир на окраине горели, хотя посетители большей частью разошлись. Только пара наемников лениво допивали Эль. Один попробовал завязать со мной беседу, но заработал красноречивый взгляд, после которого потерял ко мне всякий интерес. А вот подавальщица крутилась рядом, то ли хотела услужить, то ли подслушивала. Несмотря на то, что Вилкас разбудил меня очень рано, сна не было ни в одном глазу. Возбуждённая, я бы и до столицы дошагала на одном дыхании. Зато Юргас устал, зевнул при мне пару раз. Выглядел он тоже не так роскошно, как вчера, несколько помято. Или я выдернула его из объятий очередной пассии. Я имел в виду три часа дня, а не три часа утра. А вот в голосе усталости не чувствовалось. «И передай своему, что извиняться все равно придется. Это не больно, на колени не поставлю, руки целовать не заставлю, пусть просто признает ошибку». «Кого вы боитесь?» упрямо вернулась к прежней теме. Гражина сказала, тот человек привязал лошадь неподалеку от ее дома. «Любопытно, однако» что сказала она это тебе, а не светлейшему. Отлично его характеризует. «Хватит!» — ударила кулаком по столу. «Хватит придираться к линасу и заговаривать мне зубы! Вы к мухоморам! Ты подавись своим отцовством! Скажи, наконец, кто приходил по мою душу!» «По мою, не твою!» Спокойно выдержав мою эмоциональную тираду, ответил Йоргас. Тебя мои дела не касаются. Не беспокойся, я их улажу. Томаса тоже постараюсь воскресить. Тело сейчас в подвале околодка. Забрать его оттуда не составит труда. Но спасибо за заботу. Это так неожиданно, особенно твое «ты». Состроила кислую мину. «Случайно вырвалось. Дважды повторенный случай – уже закономерность», – философски заметил Юргас и от души прогнувшись в спине потянулся. «За нож спасибо. С ним все совсем просто. Не потревожит никого наш недоброжелатель». Оружие благополучно перекочевало в руки отца. Грожине скажи, чтобы помалкивала. Спала, ничего не видела и не слышала. Уж само собой. Если сразу не донесла, то считай пособница. Что бабушке дарить уже придумала? Уже другим расслабленным тоном поинтересовался Юркас. До ночи Чернобога всего ничего осталось. Знаете... «Знаешь, говорить на деликатную тему не хотелось, но придется. Поэтому решила задобрить отца сердечным «ты». «Я тут решила?» «Не обсуждается!» Черные глаза полыхнули бездной. «Ты поедешь и точка. Собираемся в моем замке. Будет вся родня». «Вся?» «Тут мне резко стало нехорошо». Трактир поплыл перед глазами, пришлось отцу усадить и напоить водой. «Ты, ты хоть понимаешь, что Линос со мной сделает?» Снова, обретя возможность говорить, напустилась на Йоркаса. «А монсеньор Гинтос, да меня показательно сожгут вместо старогоднего дерева!» «Представляю, какие у отца родственнички, сплошь демоны разных чинов, темные маги, душегубы!» «Брось! Никто тебя не сожжет, ни те времена! А если твоему жениху что-то не нравится, с катертью дорожка, ты, Дье, сама творишь свою судьбу! Не собачонка каких-то клавелов! Я увезу тебя в столицу!» Найду такого жениха, что Лина ему кофе и газету по утрам станет приносить. Испуганно замахала руками. Не надо жениха, меня этот вполне устраивает. И смирилась с неизбежным. А что принято дарить? Я совсем не знакома с демоническими традициями. Надеюсь, не душу в праздничной упаковке. Когда-нибудь наступит день, когда Линоса погребет под ворохом отчетов. Лицензирование шло полным ходом, а значит количество стопок бесполезных бумаг только возрастет. Я тоже пришла внести свою лепту в виде журнала учета магических ингредиентов, проделанные работы и прочей билиберты. Пока составляла, успела сто раз проклясть инквизицию. Потом вспомнила об оказанной услуге, освобождении от тюрьмы и отозвала проклятие. «Потерпи, уже в апреле вздохнешь свободно, начнешь мухлевать». Пока врать даже в мелочах опасалась, могли назначить проверку, сличить мои записи с показаниями того же аптекаря. Здесь для порядка поинтересовалась у Йозеса, секретаря Линоса, и после утвердительного кивка вошла, без стука. Надеюсь, Линос простит. Должны же у меня, как у невесты, быть особые привилегии. О, как хорошо, что ты зашла! Живо отреагировал на моё появление любимый. Засучив рукава, он возился с какой-то штукой, отдаленно напоминавшей ручную мельницу. «Могоскоп!» – Линос указал на странный предмет. «Новейшая экспериментальная разработка!» а – -а -а -а. не проявив интереса к изобретению, кинула толстую тетрадь на стол. «Отчетность за декабрь!» «Уже подвела!» «Молодец! Мы как раз уезжаем 19 девятнадцатого!» Нахмурилась. «Девятнадцатого? А позже никак?» «Ночь Чернобога пропустить невозможно. Хотя, будь моя воля, я благополучно отсиделась в Колзии, без демонов в натуральном и человеческом обличии». «У тебя какие-то планы?» Насторожился Линос и бросил свою игрушку. Интересно, он сам её сконструировал или выписал из столицы? Был за Линосом такой грешок – любовь к магическим наворотам. Кресло для исследования ауры в углу – живой тому пример. Прочие инквизиторы прекрасно без него обходились. Или отец прав – дар у Линоса слабенький, поэтому ему нужны всякие могоскопы. Ничего. Отвернувшись, задумалась, как было в чее обосновать свой отказ Юркасу. Вот ведь головная боль. Почему родственники всех мастей сговорились и вспомнили обо мне именно в конце декабря? А там у твоих родителей опять будет Лидия. «С чего лорд Вальтер вдруг сменил гнев на милость? Ты же опозорил семью, глаза бы его тебя не видели и всякое такое». Отношения между отцом и сыном все эти месяцы складывались, мягко говоря, не очень. Точнее, не складывались вовсе. А тут это приглашение. Вальтер Клавел явно что-то затевал. Вариантов немного. «Жить меня со свету или снова попытаться устроить брак Линоса с Лидией Зидек?» Вариант простить и смириться я не рассматривала. Отставной генерал, упрям, как дюжина ведьм, не терпел разногласий и шел напролом с упорством медведя. «При тут Лидия?» Губы Линоса сжались в тонкую бледную линию. Я, кажется, ясно дал понять, что она меня не интересует. При том, что мне не хочется ехать в Астеру. Зиму родители жениха проводили именно там, а теплое время года в имении. Том самом, где эпично завершилась карьера Мариуса Дье и рухнули надежды Вальтера Клавела понянчить нормальных внуков. «Вот как!» — прищурился Линос. «Мне казалось, ты мечтала освоить столичные гостинные, Или ты не желаешь ехать со мной, предпочитаешь общество барона антанаса. Не сразу сообразила, о ком он, Так высокопарно. Отцу бы польстила. «Что за чушь ты мелешь?» Быстрым шагом прошлась по кабинету, мимоходом поправив несимметрично лежавшие папки. «Аля, ты стала слишком близка с ним!» Вперела в Линоса полный укоро взгляд. «Он мой отец и вовсе не такой извращенец, как ты полагаешь. Или ты меня в любительницы родственников мужского пола записал? Убью и закопаю под папками. Это ж надо вообразить, будто...» «Успокойся!» «Я говорю о связях иного рода. Тех, из-за которых ты теперь являешься поздно, чаще ссоришься со мной. У меня такое чувство, что ты отдалилась от меня, Аля». Он шагнул ко мне, потянулся, чтобы обнять, но в последний момент раздумал. Руки плетьми повисли вдоль тела, взгляд потух. «Ты, ты перестала доверять мне». Отныне он, — с горечью добавил Линос, — вытеснил меня в твоём сердце. — Ты ревнуешь меня к Юргасу? Расмеявшись, обхватила его лицо руками, развернула к себе и прильнула в страстном поцелуе. Полагала, Линос на него ответит, и мы забудем о глупой размолвке. Но его губы остались неподвижными, каменными. Линос, всё ещё сжимая его лицо между ладоней, чуть отстранилась, чтобы видеть его глаза. «Что случилось? Я всего лишь не хочу ехать к твоим родителям. Ну, не нравятся мне они. А ещё больше, этикет, твоя тётка, напыщенные гости. Почему нельзя остаться тут, в Колзии?» Тогда бы я сохранила добрые отношения со всеми. Потому что Новый год и следующая за ним Святоянская ночь — семейный праздник. Я хочу помириться с отцом ради тебя. Как же для меня! Ради себя он старался. Я могла его понять. Родителей не выбирают. Я сама до сих пор до конца не приняла Йоргаса. Но зачем врать Неужели стыдно? Наверняка. Мол, тряпка слабак на попятную пошел. Но раз уж я для тебя так важна... Игрива скользнула пальцами по челюсти, затем вниз под ворот рубашки. Мы уедем двадцать пятого. Что ты задумала в ночь Чернобога? Взгляд Линоса сделался холодным, острым. Ухватив меня за запястье, он отвёл мою руку, опустился в кресло. Обескураженное стояло перед ним, как оплёванное. А потом... «Ну, знаешь, я тоже умела метать громы и молнии. Я тебе не собачка, чтобы заискивать ласки. Не хочешь – не надо!» И в ведьму инквизитора играть не позволю. Или мы теперь снова светлейший и госпожа Тамаска. Тогда тем более поедешь к родителям один. Отвернулась и принялась считать. Если не обнимет до 10, вот ты стала слишком нервной, обвинительно заметил Линос. Взрываешься от малейшего пустяка. Все чаще ночуешь дома. Это преступление, крутнувшись на пятках, из пепелины жениха взглядом. «Учти!» — ткнуло в него пальцем. «Контроля не потерплю. Я ведьма, а не великосветская барышня. Ночую где хочу и с кем хочу. Не нравится — ищи себе новую невесту» и выбежала вон, громко хлопнув дверью. Ну, Линос, инквизитор он и есть инквизитор, раздул из мухи слона, испортил хорошее настроение. И все из-за Лидии. Стоило упомянуть ее имя, как ощерился, припомнил мне плотное общение с отцом, женихов каких-то приписал, любовников. Я, конечно, тоже хороша. Извожу себя бесплотной ревностью, скандалю. Обернулась на здание волосного управления. Стоит наверняка у окна, смотрит. Увы, занавеска на втором этаже даже не шелохнулась. То ли крепко обиделся, то ли... В голову впервые закралась мысль. А вдруг мы не пара? Сошлись летом, опьянённые страстью и смертельной опасностью. А теперь, когда чувства немного угасли, проявились наши различия. Безусловно, все пары через это проходят. Вот пусть бабушка и скажет, пара мы или так полежали вместе и разбежались. Йоргас говорит, она будущее видит». Сделала было шаг в обратном направлении и отдернула себя. «Ведьма я или нет? Женщина или конь в пальто? Пусть Лина с первым мирится!»